глава двадцать шесть сборы в дорогу графни корф и ее семейство заняли довольно много времени карету пришлось прогревать немного ремонтировать и смазывать В дорожные сумки упаковали запас вяленого мяса шкуры для тепла и онки для юнного графа корфа и подарки от всего племени. Орки не поскупились на дары, понимая, что тыргыну придется не только жить в замке на границе степи, но и ехать вглубь страны навстречу с королем. Связки мехов, украшения, ценные и редкие травы, несколько особых воинских зелий, ценимых людьми за то, что они почти без последствий на короткое время увеличивали силу и выносливость воина. Все тщательно упаковывали вкрытую повозку, которая должна была ехать следом за каретой графини. Отдельно совет старешин передал Тыргену сундук с золотыми слитками. Любому орку не запрещалось мыть золото в ручьях и реках, но 10% добычи каждый отдавал совету на нужды племени. Поездку на переговоры с королем людей сочли как раз такой нуждой. «Люди любят золото», — хриплым голосом поучал Тыргына старейшина Илын. «Расходу его экономно, но не жалея, если пойдет речь о наших братьях и сестрах». Тыргын понятливо кивнул. Не все люди относились к оркам с уважением и страхом. Были такие, кто считал за удачу застать в степи женщину с новорожденным младенцем, или захватить орков в плен в бою, чтобы потом продать на рабском торге сильных и диких полузверей, способных крутить жернова, таскать плуг или рубить камень. Совет старался находить таких орков и выкупать, но часто поиски приводили лишь к забытой могиле. Потому Тыргын поклонился, принимая увесистый ларец, и пообещала сделать всё чтобы вернуть шатры сестер и братьев по племени. Старики в разнобой кивнули и призвали на него благословение духов. Сопровождать госпожу соленых камней до границы взялся целый отряд молодых воинов. Тырген сам выбирал не молодых и дерзких, а спокойных, уравновешенных, способных подумать, прежде чем нанести удар за оскорбление. Делиана довольно подробно рассказала ему о дворцовых церемониях, о функциях почетной стражи и о том, как важно показать орков перед королем силой, но не опасной силой. Оружие, заводные кони, нарядная одежда. Порой молодому орку казалось, что он как щенок бежит за повозкой и никак не может догнать. Тогда он приходил к жене, клал голову ей на колени и делился всем, что накопилось за день. Делиана тихонько гладила его лицо, расчесывала длинные жесткие черные волосы, вплетала в тонкую косу новый оберег или просто поглаживала мужа по голове, внимательно слушая его возмущенный или усталый голос. А потом задавала вопрос или чему-нибудь удивлялась, Тарген посмеивался или отвечал серьезно, а потом вдруг видел новое решение своих затруднений или понимал, что это все ерунда, не стоящая овечьего помета, и можно не переживать. Поймав себя на такой мысли, молодой орк нередко смеялся над собой, а потом крепко обнимал жену, целовал ее, шептал на ухо, как он счастлив, что духи послали ему такую замечательную женщину мудрую, сладкую, невероятно притягательную и любящую. Делиана смеялась в ответ, отмахивалась от слов Тыргена, но при этом с каждым днем ощущала себя именно такой, любимой, любящей, разумной и нежной женщиной, цветущей как самый хрупкий цветок в сильных объятиях своего мужчины. Когда, наконец, все дела были завершены, сундуки и мешки собраны, а воины сопровождения готовы к походу, Тырыгын и Делиана стали в темноте, чтобы в последний раз позавтракать в своем шатре. Они выпили крепкий, до горечи чай, съели сваренную с вечера мясную кашу и, поблагодарив духов, выгребли угли из очага в специальный горшок с крышкой. Орки никогда не гасили огонь в шатре, Всегда забирали с собой уголья, чтобы в дальнем пути иметь с собой кусочек дома. Делиана не противилась обычаю. Наоборот, радовалась тому, что в карете будет еще одна грелка. После этого черно-белый шатер собрали, упаковали, положили в повозку и оставили под присмотром Ирланды. Прощаясь, Шаманка взяла с Делианы обещание приводить маленького Эррена в степь каждое лето и передала благословение духов на дальний путь. А еще отправила с Делианы тырту в качестве няньки для маленького графа. Выехали из стана с первыми лучами солнца. Воины везли на крупах коней запас факелов, чтобы освещать путь и отгонять диких зверей. Но, видимо, духи были благосклонны, потому что за весь долгий путь до замка коров никто не побеспокоил путников. Дериана большую часть пути спала. Маленький Дериан тоже. Две няньки — Тырта и Камеристка. Возились, с ним играли, меняли пеленки, пели песенки, передавая малыша графине только на время кормления. Так что всё свободное время Далиана напряжённо думала или писала планы и письма. Когда на горизонте показался замок Корф, графиня не вздохнула с облегчением, а напряглась. Всё ли там в порядке? Она, конечно, регулярно получала отчёты от дворецкого и экономки, списывалась с управляющими шахтами, с приказчиками столичных лавок, в которых продавались степные ковры, с теми немногими подругами и соседями, с которыми поддерживала отношения, и все равно волновалась. Тарган догадывался, что Далиане было сложно, да и Ролинда предупредила. Так что он загодя отправил в замок гонца, самого легкого орка на быстром коне. Тот сумел предупредить обитателей замка о возвращении графини. Так что встречать карету вышли все, от экономки до посудомойки. И как же все изумились, когда вместо затянутой в корсет знатной дамы из кареты вышла женщина в одежде арчанки, а за ней еще одна с ребенком на руках. «Женни», — позвала Делиана экономку, — «Не смотри так испуганно. Это я. Просто платья в груди не сходятся после родов». Экономка страшно смутилась и тут же кинулась к хозяйке помочь, поддержать, проводить. «Детская готово «Все готово, ваше сиятельство», — закивала Женни. «Все отмыли, как вы велели, вычистили, заменили, кормилицу нашли. Изволите посмотреть?» «Да, Сначала детская, потом ванная и ужин. И проводите моего супруга в покое». Услышав слово «супруг», застыли все. «Нет, про брат Графини уже знали, однако не осознавали, что вот этот громадный орк есть муж их госпожи. И разместите отряд сопровождения», распорядилась Делиана. «Эти господа поживут у нас до отъезда в столицу». Господин Тыргын отправляется на переговоры с его величеством в сопровождении своих соплеменников. Слуги еще миг постояли с усликами, а потом забегали. Все же разместить дюжину орков с приличествующими посланникам почестями сложно. Делиана в сопровождении экономки проинспектировала детскую, познакомилась с кормилицей, проследила за купанием сына и ушла к себе, чтобы впервые за несколько месяцев принять ванну. Погрузившись в теплую воду до самого подбородка, графиня принялась считать, сколько дней в замке она сможет себе позволить. Сразу после свадьбы она уведомила его величество об обстоятельствах своего замужества, но не стала объяснять, что Таргын — отец ее сына просто написала, что вынуждена была выйти за орка из соображения безопасности, переложив решение о титуле на плечи короля. Его Величество предпочел сохранить титул за новорожденным, но согласился с мнением Делианы, что такое сближение с воинственными соседями полезно для королевства. Теперь же вдовствующий графиню Корф, вернее госпожи Тарген, И новорожденному графу следовало в ближайшее время появиться в столице, чтобы представить его величеству нового подданного. А еще представить монарху, посланника орков и своего супруга. До весны оставалось не так много времени, с приходом тепла дороги развезет, и поездка станет мучением и довольно опасным приключением. Лучше ехать в столицу, пока холодно. Обдумав все это, Делиана неспешно вышла из ванной, вытерла тело, отмахнулась от горничной, заменяющей уставшую в пути камеристку, и сама нанесла на влажную кожу цветочный крем. Вот этого ей не хватало в степи. Возможности принимать ванну, пользоваться человеческими притираниями, спать в кровати, а не на спальном возвышении. Накинув сорочку и теплое домашнее платье, графиня деликатно стукнула в дверь и прошла в соседние покои, прежде принадлежавшие графу Корфу. Орг тоже недавно вышел из ванны и стоял у огня, абсолютно обнаженный, разглядывая приготовленную ошеломленным лакеем ночную рубашку. От женской... Она отличалась только отсутствием кружавчиков, вышивки и прочих декоративных элементов. Увидев Делиану, Турген улыбнулся и спросил, «Ваши мужчины действительно спят в этом?» «Большинство», — ответила графиня, бросая горячий взгляд на красивую фигуру своего мужа. «Но это не обязательно», — уточнил Турген. «Не обязательно», — подтвердила Делиана. Ей не хотелось, чтобы супруг прятал от неё своё тело. Ей, конечно, ещё нельзя вступать в супружеские отношения после родов, но спать рядом, прижимаясь к горячему телу мужа, очень хотелось. Трген с облегчением забросил ночную рубашку в угол и протянул к Делиане руки. «Будем ужинать, жена моя, или сразу спать?» «Ужинать и разговаривать» прижалась к нему в ответ Делиана. Орк чмокнул ее в макушку, и они постояли, обнявшись, ощущая, как снова меняется их жизнь.